Они давно уже шли по равнине. Но Мазур, стоило на ходу оглянуться, каждый раз видел на севере, над темно-синей кромкой из зубренного горизонта полосы черного дыма. Они все уменьшались, пока не пропали окончательно. Пожар раскочегарился, ушел с ветром. Заимка, вероятнее всего, не пострадает, очень уж далеко, но та цистерна с горючкой уже должна взорваться, прибавляя огоньку пищи и размаха. Меж ней и местом, где Мазу располил костры, сплошная тайга. Ночлег выдался царский. К вечеру они наткнулись на курьёз природы рукотворный замок В глубокой ложбине выходили на поверхность мощные пласты молочно-белого кварца, там и сиян, пестревшие проёмами. За сотни лет подземные воды выточили сущий лабиринт пещер, запутанных ходов, лазов, где пролезешь только на четвереньках, и тоннели, где можно выпрямиться во весь рост и всё равно не задеть макушкой потолка. До захода солнца оставалось ещё часа 2. Но мазур Не колеблясь, объявил привал. Амазонки вконец выдохлись, нужно дать им отдых, а этот лабиринт был не только крышей над головой, но и надежной крепостью. Мазур, наскоро обойдя ближайшие переходы из пучком горящих веток, убедился, что они тянутся на десятки метров в глубину и вниз, а выходов на поверхность столько, что перекрыть их все не под силу и взводу. Вряд ли у кого-то не было имелась точная карта лабиринта, и ни один разумный человек туда не сунется. Предположим, можно залить внутрь с полтонны бензина и поджечь. Но сначала беглецов нужно выследить. Под толстым слоем кварца присутствие человека не откроет ни один детектор. Земля возле входа в пещеры каменистая, да и не земля это вовсе. Голый кварц, на котором кое-где желтеет принесенный ветром песок. Взвесив все «за» и «против», Мазур устроил женщин в отдаленной пещере и до темноты таскал туда сушняк и лапник. Получилась классическая картинка из жизни первобытных людей. В полукруглой пещерке жарко пылал костер, на котором Мазур решил приготовить всего барсука за раз. Жареное мясо все же чуточку дольше сохраняется, чем сырое. Пещерка была большая, и потому углы тонули во мраке. А женщины, в колышущихся отцветах чистого бездымного пламени, казались прежними красавицами, чья прелесть ничуть не пострадала от долгих странств и по дикой тайге, где единственным аксессуаром дамского обихода был вырезанный мазуром гребешок, с первого взгляда напоминавший старинные орудия пытки. Чтобы чем-то занять руки, а заодно и голову, он принялся вырезать из кедрового сука другой, стараясь сделать его чуточку поэзящнее. Не дожидаясь, Ольга расплела косу и принялась расчёсывать волосы старым временами морщась. В пещере стало тепло, даже жарко, и она непринуждённо расстегнула куртку до пояса. сам Мазур давно уже сидел голым по пояс и пытался прикинуть, сможет ли побриться ножом тем, что с роговой рукояткой, а заодно, где бы ему уединиться с Ольгой. Несмотря на многодневный марш-бросок, выматывающий тело и душу, он стоял и задерживал взгляд на молодой жене, всегда слышал на духом шёпот беса. Особенно сейчас, когда в пламени костра Ольга казалась чуточку незнакомой и оттого ещё более влекущей на алых головешках трещала капавшей туда барсучей сава поплыли аппетитные запахи поблизости где-то внизу журчал невидимый ручей что вы на меня так уставились горды марин спросила Ольга наивным тоном взгляд у вас больной уж звероватый Вика, меня чуют, моё сердце соблазнить хотят. Вступишься, если угроза для добродетели возникнет? Никакой реакции. Вика лежала спиной к костру, в тени, положив под щёку сложенные ладони. Вот уже добрых полчаса почти не шевелилась, только иногда вздрагивая всем телом. Больше всего Мазур боялся, что она сломается. Тут всё как на ладони. Муженёк Хоть и дешёвка был для неё единственным близким существом, надёжно связывавшим с большим миром и всем, что там осталось. А не с Ольгой, как ни крути, не более чем случайные попутчики, чужаки. У них своя связь, свой мир, замкнутым он и остаётся, как не притворяйся, будто сей микрокосм открыт для бедолажной спутницы. Вот — гордо сказал Мазур, вручая Ольге вполне приличный на вид гребешок. — Точная копия изделия неизвестного мастера, творившего в каменном веке неподалеку от будущего Рима. — Похоже, — выркнула она. Подсела к Вике, все-таки растормошила чуточку, заставила сесть и стала причесывать, как маленькую. Украдкой посмотрела на Мазура с немым вопросом о взгляде. Он растерянно пожал плечами. — Гордо сказал Мазур, — Решительно не представляю, что тут можно сделать. Поправил вертел с бурсучатиной, заранее натаскал больших камней, обложил ими костёр и получился вполне приличный очаг. Ладно, сказал он, вставая. Вы тут пошепчитесь о девичьих секретах, а я дозором пойду. Повесил на плечо автомат, взял горящую ветку и пригибаясь, двинулся по туннелю. оказавшись у поворота, за которым был выход, тщательно ветку затоптал, прислушался и выскользнул наружу под звездное небо. Воздух в ложбинке был совершенно неподвижным, ни малейшего донавения. Высоко над верхушками с осень висела луна, похожая на освещенный изнутри стеклянный шар. Ночная жизнь, как обычно, себя почти что и не проявляла звуками. Пару раз в глубине тайги жутко ухнуло сова. Кто-то пискнул неподалёку, шустро взбегая по стволу. Мазур пошёл по ложбинке. Над коси на уровне его взгляда на миг сверкнули два серебристо-зелёных глаза, но он равнодушно прошагал мимо. Судя по размеру глаз и расстоянию между ними, на него таращилась какая-то таёжная мелочь, вроде лисы. Поднялся по косогору, повернулся лицом к северу. Потом передвинулся левее, чтобы округлая сопка не закрывала горизонта. Ага, далеко на севере, на горизонте чуть заметно подрагивала бледно-золотистая полоса. Пожар зажил собственной жизнью, ширись и распространяясь. Всё было в порядке. Скоро там начнётся ад кромешный. Второй раз в жизни он устраивал пожар, чтобы спастись. Так что беспокоиться рано, чёртов колдун напророчил насчёт третьего. Первый пожар был 12 лет назад в месте, которое Мазур даже сам с собой привык называть просто порт, потому что секретность была небывалая, превосходившая все прежние. И как ему потом мимоходом шепнули по великому секрету, даже обаятельный англосакс Драмунд, инкогнито стоявший за теми, кто пытался группу мазур отловить, твёрдый профессионал, чьё генеалогическое дерево где-то в прошлом соприкоснулось боковой веточкой с потомками Генриха Плантагенета, даже он так и не просёк, с кем конкретно имеет дело. Им сели на хвост уже в порту, когда «семерка» возвращалась из чужого пекла, унося невеликий железный чемоданчик-кассету с бумагами, которые адмиралы одной страны не обменяли бы и на бриллианты, и по весу, а адмиралы другой как раз обменяли бы, подвернись им возможность уладить дело ченджем. Именно там они и нашли Володю Чемякина с крутым местным сержантом в неузнаваемом почти виде. Случайную группочку синих аксельбантов, это устроивших, ребятам Мазура кончили наспех, но катер не успели спалить. Вместе с аквалангами, подводными буксировщиками и прочей роскошью, предназначенной для потаенного отхода.